Глава 25. Успокойся, Нин. Успокойся? Ты серьезно, Сава? Ты предлагаешь мне успокоиться, когда какой-то мужик похитил нашу дочь и мог с ней, Бог знает, что сделать? Не смей приказывать мне успокоиться. Сава прилетел сегодня утром, и я решила, что встреча в его офисе – лучшее решение. Дома никто не в курсе о похищении Василисы, и я не хочу тревожить родных. «Я не приказываю, Нин. Я отправил охрану. Они будут следить за вами круглосуточно». Так что такого больше не повторится. Я прикрываю глаза и сажусь на диван. Мне неприятно находиться в офисе, где даже стены напоминают мне о том дне, когда я пришла сюда сообщить Саве, что наш сын попал в больницу. Но сейчас это уже... Кажется, таким давним прошлым, будто это случилось лет десять назад. «Что вообще происходит, Зав? Устало произношу я, чувствуя, как силы покидают меня. Конечно, мы можем и дальше собачиться, но проблемы это не решит. Я все решу в ближайшие дни, Нин. И никто вас больше не побеспокоит. Я устала от твоих обещаний. Объясни, в чем дело. Произношу я раздраженно и выпрямляюсь, впиваясь в бывшего мужа требовательным взглядом. Несмотря на то, что он как обычно сидит в своем кресле, выглядит он и сам, неважно. Сказывается бессонная ночь и беспокойство. Несмотря на мою обиду за его измену и то, что сделала с нашим сыном дочь его любовницы, я не обманываю себя, И знаю, что он переживает за детей, как бы не пытался выглядеть отстраненным. Он всегда так делал, когда у него возникали проблемы. Не хотел, чтобы его настроение передавалось семье. Сава молчит, не собираясь делиться со мной информацией и я выхожу из себя. Резко встаю и дергаю лежащую на диване сумку за ремешок. Из нее выпадает записка, и я прихожу в себя. Похититель передал тебе послание через Ваську. Я подхожу к столу И кидаю ему смятую бумажку, а сама опираюсь ладонями о его стол. Наблюдаю за тем, как он разворачивает записку и меняется в лице, прочитав написанное. Ты знаешь, кто это был, верно? Не молчи, Сава, не смей держать меня в неведении. Меня буквально трясет изнутри. Даже руки дрожат, словно я не могу их больше контролировать. Я посмотрел записи с камер видеонаблюдения по дороге сюда. Лица похитителя не видно, но по походке и комплекции могу сказать, что это не кто-то из моего окружения. Его наняли, Сав. Не держи меня за дурочку. Я знаю, что заказчик кто-то другой. И, судя по твоему взгляду, ты знаешь, кто это. Скоро все закончится, Нин. Это Войнов? Это он так мстит тебе за то, что лишился должности своей и в тюрьму сел? В этом дело? Я чувствую, как горлу подкатывает горечь, а на меня начинает накатывать истерика. Я больше не ощущаю, что моя семья в безопасности, и больше всего переживаю, что не могу на это никак повлиять. У нас с ним свои дела о которых тебе лучше не знать, Нин. Все, что ты должна знать, это то, что виновница ДТП сядет, а вы в безопасности. А теперь иди, тебя отвезет домой водитель. И еще Нин. В конце Сава слегка мнется, словно ему есть что скрывать но после встает и обходит стол, оказываясь прямо передо мной. Мне некомфортно, что он вот так возвышается надо мной, и я встаю следом. Если вдруг к тебе будут приходить из органов и интересоваться делами компании, говори, что ты не при делах, И ничего не знаешь. Вали все на меня и ни на какие вопросы без адвоката не отвечай. Так я и так ничего не знаю, Сав. Я в твоих делах ничего не смыслю. Вот и умница. Он смотрит на меня странно. Такого взгляда я не видела у него очень много лет. Пожалуй, в последний раз он так печально смотрел на меня, когда случился выкидыш перед тем, как мы зачали Василису. Я тогда была не в себе, не могла есть и говорить, практически безвылазно сидела в спальне. Он взял отпуск и сидел с детьми, Вытаскивал меня из депрессии. Меня спасали лишь он и сыновья. Вот и сейчас он смотрит на меня таким же грустным и понимающим взглядом, словно хочет уберечь от всех невзгод и печалей, но понимает, что ему это не под силу. Я отворачиваюсь и смотрю бездумно в окно. Практически ничего перед собой не вижу, но это лишь повод не встречаться глазами с Савой. Сейчас он будто оголил передо мной душу, и мне не по себе от того, что я вижу прежнего Саву. Не того предателя, который обвинял меня в том, что я безобразная клуша и неряха, посмевшая явиться в его офис в домашнем. Не того изменника, который заделал ребенка на стороне и решил уйти к другой женщине. Не того мерзавца, который заставил меня отказаться от алиментов. Нет. В кабинете сейчас стоит совсем другой Сава. Тот, что сделал мне предложение под дождем, не обращая внимания, что вся его одежда промокла, и ждал, отвечу ли я согласием. Тот, что так радовался рождению детей. Тот, что переживал за мое душевное состояние, после очередной неудачной попытки забеременеть. Время замерло и будто пошло вспять, возвращая меня в дни, когда между нами все еще горела наша любовь, согревающая нас все нелегкие годы. И когда все пошло не так? Когда наш общий путь разветвился, и у каждого из нас появилась собственная дорога жизни. Я встряхиваю головой и вздыхаю, пытаясь забыть все, что между нами было. Прочь эту ненужную ностальгию. В себя я прихожу не сразу, но мне помогает в этом... Как раз странная просьба Савы, которая навевает на меня нехорошие подозрения. Что ты наделал, Муромцев? Почему ко мне вообще кто-то должен прийти по поводу тебя? Воинов хочет повесить на тебя какие-то преступления? Ты ведь с ним? Вел дела, верно? Не просто так Арина на тебя работала. Бывшему мужу не нравятся мои расспросы, и он хмурится, не собираясь мне отвечать. Я все сказал, Нина, уходи. Сава, мне вызвать охрану. Сава возвращается на свое место и смотрит на меня вздернув бровь. Наваждение уходит так же быстро, как и пришло. Передо мной снова сидит тот самый негодяй, ставящий свои личные интересы выше семейных. Стиснув челюсти, я ухожу и вызываю такси. Из принципа, не желая пользоваться широким жестом Савы, который выделил мне водителя. Обойдусь как-нибудь сама. Благо, после развода я далеко не бедная женщина и могу себе позволить такси. Несмотря на мои попытки скрыть беспокойство, домочадцы замечают что я вся в растрепанных чувствах, но ничего не спрашивают, словно понимают, что я как пороховая бочка с подожженным фитилем. Вот-вот взорвусь. К вечеру же я успокаиваюсь, и ко мне возвращается здравый смысл. Я ввожу всю семью в курс дела, предварительно позвонив и свёкрам, чтобы все они были на чеку. Особенное внимание уделяю Дунаю, так как он молчит и погружается все больше в себя. За него я переживаю сейчас не меньше, чем за Ваню, который... И вовсе не сможет себя защитить в случае чего. «То-то я думаю, что за черные джипы стоят неподалеку. Уж подумал, не Фейсбелли по нашу душу?» Хохотнул папа после моего рассказа, но это у него нервное. Я вижу, что он и сам обеспокоен произошедшим. На следующий день по новостям вскользь упоминают об облаве на компанию Беркут. И я, ведомая нехорошим предчувствием, снова звоню Саве. Это ведь его детище. Вот только сколько бы я ни звонила, Трубку он не берет. А после обеда мне перезванивает один из его юристов. Нина Федоровна, Савелий Игнатович не может вам ответить. Почему? Дыхание перехватывает, а в груди не жжет, как бывает всякий раз, когда меня ждут плохие известия. Его арестовали. Сейчас он находится в СИЗО.